возвращаются обратно через пустырь в жандармерию, а патрульный его преследователь стоит в дальнем конце улицы и освещает какой-то дом. Заметил ли полицай листовки, наклеенные на здании клуба? Нет, конечно, не заметил. Иначе он не сидел и не курил бы так на ступеньке подъезда. Сейчас бы они перевернули все восемь домики, ища его Олега. На душе у него стало легко. Еще не светало, когда Олег тихо-тихо стукнул три раза в ставню в окно Туркеничу, как было условлено. Туркенич чуть слышно приоткрыл входную дверь. Они на цыпочках прошли через кухню и горницу со спящими людьми в комнатку, где Ваня жил один. Коптилка стояла высоко на шкафчике. Видно было, что Ваня еще не ложился. Он не выразил никакой радости при виде Олега. Лицо его было сурово и бледно. — Попался кто-нибудь? — сильно заикаясь и тоже бледнее спросил Олег. — Нет, теперь все целы, — сказал Туркенич, избегая встречаться с ним глазами. — Садись. Он указал Олегу на табуретку, а сам сел на сбитую постель. Как видно, он всю ночь то ходил по комнатке, то садился на эту постель. — И как? Удачно? — спросил Олег. — Удачно, — не глядя на него говорил Туркенич. Они у меня все здесь сошлись, и Сережа, и Валя, и Степа, и Тося. Ты, значит, один ходил?» Туркенич поднял на Олега глаза и опять опустил. «Как как ты узнал?» — спросил Олег с мальчишеским виноватым выражением. «Беспокоились о тебе», — уклончиво сказал Ваня. «Потом я уже не вытерпел, пошел к Николаю Николаевичу, смотрю, Марина дома. Все ребята хотели тебя здесь дожидаться, да я отговорил». Если, говорю, он попался, хуже будет, если и нас застукают здесь среди ночи всей компанией. А завтра, сам знаешь, какой тяжелый день для ребят. Опять базар, биржа. Олег с растущим в нем чувством вины, причины которой он не вполне сознавал, бегло рассказал, как он поторопился перейти от шахты к клубу и что произошло у клуба. Все-таки он оживился, вспоминая все обстоятельства дела. «Ну, потом...» Когда уже все обошлось, я, извини, немножко созорничал, да на обратном пути еще две листовки пришлепал на школе имени Ворошилова. Он глядел на Туркенича с широкой улыбкой. Туркенич, молча слушавший его, встал, сунул руки в карманы и некоторое время сверху вниз смотрел на сидевшего на табуретке Олега. Вот что я скажу тебе, только ты не серчай, сказал Туркенич своим тихим голосом. Это в первый и в последний раз ты ходил на такое дело. Понятно? не по — -по сказал Олег. «Дело удалось, а без шероховатостей дело не бывает. Это не попрогулка, это борьба. Здесь есть и попротивник». «Дело не в противнике», — сказал Туркенич. «А нельзя быть мальчишкой. Ни тебе, ни мне нельзя». «Да-да, я хоть постарше», — а я и к себе это отношу. Я тебя уважаю, ты это знаешь, потому я с тобой так и говорю. Ты парень хороший, крепкий, и знаний у тебя, наверное, больше, чем у меня. А ты мальчишка. Ведь я едва ребят уговорил, чтобы они не пошли на помощь к тебе. Уговаривал, а чуть сам не пошел, сказал Туркенич с усмешкой. Может быть, ты думаешь, это мы только из-за тебя все пятеро здесь переживали? Нет, мы за все дело переживали. Пора, брат, привыкнуть, что ты уже не ты, а я уже не я. Я себя всю ночь корил, что отпустил тебя. Разве мы можем теперь рисковать с собой без нужды по пустякам? Нет, брат, не имеем права. И ты уж меня извини, я это решением штаба проведу. То есть запрещение и тебе, и мне участвовать в операциях без специального на то указания. Олег с детским выражением молча, серьезно смотрел на него. Туркенич смягчился. «Я, брат, не говорился, что у тебя может быть знаний больше, чем у меня», сказал он с некоторой виноватостью в голосе. «Это от воспитания зависит. Я свое детство все на улице пробегал босиком, как сережка, и хоть учился, а настоящие знания стали приходить ко мне уже взрослому». «У тебя, знаешь, все-таки мать учительницы, и отчим у тебя человек был политически воспитанный, а мои старики сам знаешь». И Туркенич с добрым выражением...